Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из Аскирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас коменданту. Мы повиновались с досадою. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил дверь и, провозгласив торжественно,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 «Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам, на хлеб да на воду, чтобы у них дурь-то прошла. Да пусть отец Герасим наложит на них епитемью, чтоб молили у Бога прощения, да каялись перед людьми». Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Мария Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла, Коменданша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать.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 И мы расстались, как ни в чем не бывали. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марии Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома, Василиса Егоровна занята была хозяйством, мы разговаривали в полголоса. Мария Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моей ссорою со Швабриным. «Я так и обмерла», — сказала она, «когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странно. За одно слово, о котором через неделю верно бы они позабыли, они готовы резаться и жертвовать»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 Бывший некогда солдатом дал мне несколько уроков фехтования, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда. Наконец, примете, что Швабрин ослабевает, я стал с живостью на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся,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 Зачнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати в незнакомой горнице и чувствовал большую слабость. Передо мной стоял Савельич со свечкой в руках, кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились,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 Если мои волновались. Итак, я был в доме коменданта. Мария Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забыл со сном. Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марию Ивановну. Ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее. И вдруг ее кубки коснулись моей щеки. И я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне.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 Меня лечил полковой цирюрник, ибо в крепости другого лекаря не было. И, слава богу, не умничал».